Глава шестая Когда отведенное нам для экскурсии время подошло к концу, появился Димитр. Сделал он это неожиданно и очень в магической манере, просто взяв и возникнув рядом со мной в тот самый момент, когда мы с Носовым выходили из общежития. «Елки-палки!» — подпрыгнув на месте мячиком, уставилась на куратора. «Пора домой», — сказал Северский. «Я обещал вашей матери вернуть вас вовремя». «И зачем вот так пугать людей, а?» Я прижала ладонь к груди. Там под ладонью прилично стучала. «Что за привычка возникать из ничего, да ещё и рядом?» Спросила взволнованно. «Не могли вы в паре тройки шагов, а ещё лучше метров, появиться? Или вам не нужна новая, подающая способности студентка?» Северский сдвинул брови. Мой юмор он понял, по глазам прочитала. Но не отреагировал. Лишь повернулся к очкарику, который, в отличие от меня, ничего не испугался и сказал. «Что успели показать?» Носов принял важный вид и быстро чеканно ответил, словно заученный урок. «Только основное. Общежитие, столовую, немного территорию рядом с корпусом. Времени было мало, профессор. Постепенно освоится», — кивнул ему Дима и добавил, уже обращаясь непосредственно ко мне. «Идемте, нам пора». Я кивнула, соглашаясь. Поблагодарила Захара за потраченное на меня время, мысленно поставив ему плюсик за то, что не стал жаловаться на тех грубиянов, с которыми столкнулись у озера. Это было бы, наверное, правильно, но не по-мужски. Невольно бросила быстрый взгляд на озеро и увидела, что скамейка опустела. Хулиганы ушли. Северский тем временем снова оживил пространство, заставив его колебаться, как над асфальтом в жаркий летний день. Затем взял мою руку и потянул за собой. Вот мгновение назад я была в академии и спустя секунду, сделав всего пару шагов, очутилась у родного дома. Причем вышли мы в том же тихом местечке, откуда и заходили в волшебный мир. Словно и не было никакой академии. Ох, я качнулась вперед, огляделась, нет ли кого поблизости. Но, судя по спокойствию Димы, можно было не переживать, что нас увидит. «Пойдемте, Лада», — произнес Северский. «Я провожу вас до дома, как и обещал вашей матери». «Да зачем?» — искренне удивилась я. «День сейчас. Что со мной случиться может?» Вы мне лучше скажите, как мне завтра в академию попасть? Я сама, знаете ли, пространство открывать не умею. Научитесь, но не сразу, — ошарошил меня мужчина. Мы вышли во двор, туда, где светило солнце. На площадке перед домом молодая мамочка, уткнувшись носом в телефон, ногой качала коляску. Неподалеку, игнорируя песочницу, два карапуза с усердием рыли землю на газоне. Мимо прошел мужчина с чемоданом, проехала авто. На миг мне эта жизнь показалась немного серой, в сравнении с той, которая маячила на горизонте. Где-то в глубине души я, как и всякая женщина, хотела сказки. Правда, сильно сомневаюсь, что учёба — это сплошное веселье. Особенно с такими вредителями, как товарищ Гроза. «Ну вот, вы проводили», — проговорила, развернувшись к Северскому, когда мы подошли к подъезду. «Жду ЦУ и готова внимать». Куратор усмехнулся. «Для человека, который познакомился с иной, скажем так, стороной жизни, вы выглядите весьма бодро сказал он. «Не переживайте, истерики будут дома», отшутилась с улыбкой. «Хорошо». Он нашел в своем плаще карманы и запустил туда руки. «Сегодня соберите вещи, которые будут необходимы вам для проживания в академии. Также будет хорошо, если вы позаботитесь о том, чтобы приобрести тетради и прочие принадлежности для письма». «Ага», кивнула внимая. «Я приду утром, в семь», продолжил куратор. «Занятия в академии начинаются в восемь утра». «За час вы успеете устроиться в общежитии». «Вопрос с комнатой я решу. А уже после вместе со своим курсом отправитесь на лекции. Чуть позже вас позовут в кабинет к декану тёмного факультета. Там нужно будет уточнить некоторые вопросы по обучению». Северский выдержал паузу. «Это всё». «Отлично. Я поправила лямки рюкзака, скорее только для того, чтобы занять руки. Присутствие Димы, признаюсь, чувствовала себя немного неловко». «Тогда до завтра». Кивнул мне куратор, и прежде чем я успела ответить, развернулся и пошёл прочь, совсем обычный в этом мире, почти не отличающийся от прохожих, разве что одеждой. Но и этим сейчас мало кого удивишь, особенно в больших городах, где часть населения с гордостью носит рваные джинсы и затягивает пояса ниже бёдер. Поглядев во след куратору, поспешила домой. Уже в лифте вспомнила о том, что Федя и мама остались в дружной компанией ждать моего возвращения. «А ведь они действительно спелись», — подумала, уже покинув лифт и приближаясь к входной двери. Поленившись достать ключи, позвонила в звонок. За дверью спустя несколько секунд послышались тихие шаги, и голос, уже знакомый мне и сиплый, произнёс. «Кто?» «Я», — ответила бодро. Федя явно меня почувствовал, но почему тогда не открывает? Вон, как он утром ловил присутствие куратора во дворе. Так что меня гложет сомнение, что домовой не в курсе того, кто именно стоит за дверью. «Открывай!» — велела ему, и тотчас дверь приоткрылась, пропуская меня в дом. Я вошла. Закрыла дверь и принялась расшнуровывать кроссовки, сбросив рюкзак на пол. Федя оказался тут как тут. Рюкзак ловко подхватил и прямо на моих глазах подбросил его ловко на крючок, за который тот зацепился ручкой. «А где мама?» — спросила я, поднимаясь на ноги и заталкивая обувку под полку в прихожей. «Марина Александровна в магазин пошла», тут же ответил Федя и сразу же бодро так предложил. «Чаю хочешь? Или борщичку? Я уже наварил». «Когда только успел?» улыбнулась я и вошла в кухню. Там же вымыла руки и села за стол, ждать возвращения мамы. Федя суетливо включил чайник, к слову, электрический. Затем нарезал хлеб и достал из холодильника сыр, масло и колбасу, принявшись сооружать бутерброды. «И как Академия?» спросил он, орудуя ножом. «Понравилось там?» «Даже не знаю. Первый день какой-то неоднозначный», призналась Федя. «Да и побыла я там всего ничего. Успела общежитие, увидеть парк и столовую. О стычке со студентом грозой решила не рассказывать». «О, столовая!» улыбнулся домовой. «Первое дело для студента. Ну, я вроде туда не отъедаться собираюсь, а учиться». Фёдор рассмеялся. «Голодный студент, плохой студент» заявил он, потолкнув мою сторону бутерброды. «Да, и что я там буду делать без тебя?» Пошутила я, на что Фёдор Осипович уставился на меня своими немаленькими глазами, став как никогда похожим на свою ипостась, Филина. «Почему это без меня? Со мной? Куда ты, туда и я? Это удел всех домовых!» Я даже хмыкнула. В прихожей щёлкнула, открываясь дверь. «Мама пришла не иначе». «Я думала, вы только в доме жить можете, ну или, на крайний случай, в квартире». Сказала и быстро пошла к маме помочь сумками, но домовой опередил. Шмыгнул, только его и видели, а спустя миг раздался голос мамы. «Надо же, этот твой куратор выполнил своё обещание. Ты дома в срок». Она вошла в кухню следом за Федей, тащившим два бумажных пакета полных продуктов. Сам поставил покупки на стол и принялся деловито вынимать всё, что находилось внутри а затем проворно сортировать продукты в холодильник, причём почти не глядя, словно век жил с нами. Мама вымыла руки и присела на стол, следя за действиями домового. «Ох, и что же ты это, Фёдор, раньше не жил с нами?» — пошутила она. Домовой деловито обернулся и улыбнулся маме. «Жаль, что такого помощника теряю», — посетовала она, а я, услышав эту фразу, изогнула вопросительно бровь. «Ну, а теперь, дочка, рассказывай, где была, что видела», — велела мама. «Мне жуть как любопытно». «Сейчас чайку организую с пряничками и поговорите», — вставил своё слово Фёдор. «За чайком оно веселее», — сознанием дела заявил он. Мы отказываться не стали. И спустя несколько минут я уже рассказывала маме о том, что видела и что слышала в другом, как мне казалось, мире, пропустив разве что неприятный инцидент с грозой. Говорила и диву давалась потому как самой всё сейчас казалось выдумкой или сказочным сном, приснившимся днём. И лишь присутствие рядом суетливого Фёдора доказывало, что я не спала. И всё произошло очень даже наяву. В эту ночь мне не спалось. Лёжа на кровати, я вертелась и крутилась, не находя себе места. На полу лежал собранный чемодан, в котором, помимо одежды, были утрамбованы тетради и прочие письменные принадлежности на первое время. «Не спится?» Раздалось из комода. Я подняла голову от подушки, посмотрела в темноту, туда, откуда раздался голос домового. «Не-а», ответила тихо. «А нечего волноваться», — заверил меня маленький сказочный житель. «Силы есть, умения будут. На то она и учёба. А твоя хозяйка тоже в академии училась?» — спросила я, перекатываясь на спину. После чего, заложив руки за голову, задумчиво уставилась в потолок. «Училась, как же!» Буркнул Фёдор и выбрался из комода. Подошёл к кровати, забрался на неё и, присев на самый край, принялся болтать ногами. Она деревенская была, там их никто не учит. У Глафиры вся родня по женской линии ведьмы. Свои знания они передавали из поколения в поколение. А ей что же, свои передать было некому, раз мне магия досталась, предположила я, как мне казалось верно. Отчего же некому? Есть у неё внучка, тоже ведьма. Она и должна была силу-то получить. Я удивлённо моргнула. А тогда что произошло? Фёдор вздохнул. Вероника, внучка моей прежней хозяйки, та ещё ведьма. Хотя что с них с тёмных взять? Это у них натура такая. Да и сила действует на своих хозяек. Здесь всё взаимодействует. Понимаешь, Лада? Я нахмурилась. То есть, исходя из твоих слов, я должна измениться и стать злобной, потому что тёмная, проговорила тихо, «Ой, как мне всё это не нравилось!» «Ага», — просто ответил Федя. А я даже в кровати села и поглядела на него. «Не хочу». «Так кто ж спрашивать будет? Это природа тёмной магии», — сказал мужичок. «Ты же не ругаешь кота, который ест мышей? Или птицу, что ловит комарьё? А всё от того, что такова их природа. А природа тёмной ведьмы быть вредной и злой». Я даже зубы стиснула. Вот и неприятная сторона медали под названием «Магия». Мне совсем не хотелось меняться, да ещё и не в лучшую сторону. Ах, как жаль, что эта Вероника не получила силу вместо меня. И, кстати, интересно, почему. Я так сразу и спросила об этом у Феди. Да ей на бабку-то свою всё равно было. Сила нужна, бабка нет, сказал домовой. И не ехала она, хотя хозяйка ей названивала. Знала, что Глофире плохо, но занята была своими делами. Вот хозяйка на неё и обиделась, думается мне. Почесав макушку, посмотрела на Федю. В голове созрел вопрос. «А были ли такие случаи, когда менялся не сам человек, а его магия?» Спросила у домового. Он взглянул на меня. В темноте глаза мужичка насмешливо сверкнули. «Может, и было. Не знаю. На моей памяти мало кто из простого люда силу-то получал. Обычно ведьмы стараются только своим передавать магию. Внучкам, правнучкам. Ну, чтобы кровь одна была. И сила хоть небольшая». Так оно проще и тому, кто отдаёт, и тому, кто принимает наследство. Но вот чтобы тёмная ведьма белой стала? Не помню. Но ты не огорчайся. В академии есть библиотека, а там много старых мудрых книг. Может, что и найдёшь? Спасибо, утешил. Буркнула я и снова легла. В очередной раз проверила будильник в телефоне, чтобы не проспать. Ведь усну, как всегда, перед рассветом. Снова не высплюсь. Эх... «Ну, я пошёл», — сообщил мне Федя. «Утром разбужу». «Спокойной ночи», — проговорила я в ответ, и спустя мгновение услышала мягкий топот его маленьких ног, спешащих к облюбованному комоду. Всё получилось, как и предполагала. Я не выспалась, вот от слова совсем, потому как всю ночь сна не было ни в одном глазу. Зато Федя сразу после нашего разговора захрапел на всю комнату так, что у меня стало ещё меньше шансов уснуть. Пролежала до рассвета, маясь и вертясь, словно уж на сковородке. А затем раньше будильника была разбужена домовым, сообщившим мне, что блины готовы, бутерброды нарезаны, глазунья ждёт на столе. Зевнов с неохотой поплелась в ванную, прохладная вода освежила и придала бодрости. На кухне застала маму и Федю. Эти двое ждать меня за Соню не стали. Разлив по кружкам чай, Они ели блины со сметаной и оживлённо болтали. «Доброе утро», — выдала я, занимая своё место за столом. «Доброе», — мама налила мне чаю и пододвинула кружку. «Мне тут Федя сказал, чтобы я не беспокоилась о тебе. Он приглядит. И знаешь что? Я ему верю». Она улыбнулась, а мне показалось, что ей просто хочется верить в это. «Будьте спокойны, Марина Александровна, я пригляжу. Там я и магичить могу в полную силу». «Никто хозяйку не обидит». Он говорил, да знай себе, мне тарелку наполнял. Блины оказались вкусными, но из-за волнения мне кусок не лез в горло. А потому, растерзав один и размазав сметану по тарелке, заявила, что наелась, после чего поспешила к себе в комнату. Стоило поспешить, ведь Северский обещал быть к семи, а на часах уже без десяти. Уже в комнате натянула джинсы и тёмную водолазку. Волосы собрала в конский хвост, перетянув бархатной резинкой. Взяла была в руки сумку и рюкзак, намереваясь выйти в коридор, когда комнату огласил звонок в дверь. Кто бы это мог быть? Я вышла из своей комнаты, но тут же увидела, что в коридоре уже стоит мама. Опередив меня, она открыла входную дверь и в квартиру вошёл куратор с собственной персоной. «Доброе утро, Марина Александровна!» Он кивнул, затем опустил взгляд и взглянул на домового, стоящего рядом с хозяйкой дома. Фёдор запрокинул голову и тоже смотрел на колдуна. Оба молчали, затем домовой меня удивил. Он шаркнул короткой ножкой, как истинный церемоний при дворе какого-нибудь короля, и чуть склонил голову. «Доброе утро, Лада», — поднял глаза Дима. «Вы готовы?» «Да», — я вышла. «Сейчас только куртку надену и обоюсь. Поставив сумку порога, натянула кроссовки, затем накинула куртку и посмотрела на куратора. Димитр же, взглянув на мою маму, сказал, «У неё будут каникулы и выходные» сообщил он ей. «К тому же у нас действует мобильная связь, есть интернет». «Будем чатиться», — пошутила я и, потянувшись к маме, обняла её за шею. «Не переживайте, Марина Александровна, я за ладушкой пригляжу», — доверительно кивнул Фёдор. Мама ответила на моё объятие, поцеловала в щёку и отпустила меня. Часы на стене в коридоре показывали ровно семь. «Нам пора». Димитр с лёгкостью подхватил мою сумку. Я взяла рюкзак. В нём лежали все мои самые необходимые вещи, и в том числе компьютер. Без него в мире интернета никуда. «Вы позволите открыть портал в вашей квартире?» — спросила мама-куратор. «Сегодня перед домом очень людно, даже несмотря на такое раннее время. Не хотелось бы, чтобы нас слады увидели». «Конечно-конечно». Мама разве что руками не всплеснула. В её глазах, помимо волнения за меня, её драгоценную дочку, появилось выражение истинного любопытства. Что и не мудрено. Это я уже видела портал и даже ходила через него. А для мамы всё пока было на стадии сказки-рассказки. Ну что ж, сейчас у неё такая возможность появится. Я мысленно улыбнулась и приготовилась идти за Северским. Колдун встал, очертив в пространстве круг. Незримая линия вдруг вспыхнула, и воздух заколебался. Покосившись на маму, видела, как у неё расширились глаза, когда домовой первым шагнул в портал и исчез. Ох! Только и сказала мама. «До встречи, Марина Александровна!» Поклонился ей вежливо куратор и обратился ко мне. «Лада, только после вас!» «Мамуль, я вечером позвоню!» Пообещала торжественно и вошла в портал.